Лев. Он до сих пор видел перед собой языки пламени, облизывающие крышу, и не мог отделаться от мысли, что допустил какую-то чудовищную ошибку. Зачем он туда возвратился? Антон вспомнил, как сегодня и вчера бесконечное число раз набирал номер мобильного телефона жены, но слышал только одно. Абонент временно заблокирован. Телефон отключен. Почему? Она не должна была этого делать. Не должна. Как все это не кстати? И именно в тот момент... когда возникли серьезные проблемы на фирме. Никогда не думал, что конкуренты решатся натравить на него АБЭП. Теперь надо разрываться между работой и делами жены. Ведь на следующий день после пожара в деревне Большие Выселки в квартире Перовских раздался звонок. Антон Валентинович? Да. Вас беспокоит следователь, старший лейтенант Лиховских Юрий Иванович. мская РВД. Какое-какое? А, ах да. Вам знаком этот район Московской области? Приходилось там бывать? Кажется, один раз приходилось. Очень хорошо, потому что вам придется к нам приехать. Есть к вам несколько вопросов. Каких вопросов? Где сейчас ваша жена? Регина? Уехала с подругой на юг. С какой подругой? С Алисой. Когда уехала? Вчера. Вы в этом уверены? Конечно. Она вам звонила? Нет еще. А вы Пока телефон Регины не отвечает. Он старался говорить спокойно. Жена на юге вместе со своей лучшей подругой. Все просто замечательно. Небо синее, солнце желтое, море голубое, или какое. А что, собственно, случилось? Дело в том, что в машине уехала только одна женщина, а вторая... Видите ли, в деревне Большие Выселки нами вчера был найден сильно обгоревший женский труп. И похоже, что это Алиса Владиславовна Митрофанова. Как? Как? У него даже в горле пересохло. В деревне Большие Выселки найден труп. Нет. Этого просто быть не может. Он хорошо помнил, как горел дом, как бегали вокруг люди и прекрасно знал, что в это время Пежо голубого цвета уже мчался по шоссе в сторону юга. И вот он, пожалуйста, найден сильно обгоревший труп. Почему они решили, что это Алиса? А почему? Он откашлялся, попытался справиться с собой. Почему вы звоните мне? Потому что на месте преступления видели машину вашей жены. Пежо 206 голубого цвета. Почему вы решили, что это машина моей жены? Мало ли в Москве таких «Пежо». Потому что вашу жену тоже там видели. Она выходила из машины и была в доме в то время, как там находилась Алиса Владиславна. Вполне возможно, что она последний видела убитую. Не считая убийцы, разумеется. Естественно, у нас к Евгении Викторовне есть вопросы, как к важной свидетельницей. Ну а я чем могу вам помочь? Во-первых, вы можете с ней связаться. А во-вторых... Короче, не могли бы вы приехать? Не знаю. У меня очень много дел. Я владелец строительной фирмы, если вы в курсе. Бизнес требует очень много времени. Ну что, мне вас повесткой вызвать? Или послать к вам оперативников? На работе прикажете вас отлавливать или где? Хорошо. Я приеду. Скажите только куда. Записывайте. Я запомню. У меня отличная память. Он слушал несколько минут молча. мечтая только о том, чтобы эта пауза продлилась как можно дольше. Антон Валентинович? Да. И как только ваша жена объявится, скажите ей, чтобы связалась со мной. Всего пара вопросов. Хорошо. Он положил трубку, с облегчением перевел дух, потом подошел к бару, достал нераспечатанную бутылку водки. Никогда в жизни ему еще не было так плохо. Хорошо, что Алешка этого не видит. Он уже на юге в спортивном лагере, и лучше бы не знал, что сейчас происходит дома в Москве. Ничего. Он будет в лагере еще целый месяц. Главное – это выиграть время. Как же его всегда не хватает? Антон выпил две большие рюмки водки и только теперь почувствовал, что немного расслабился. Надо выспаться, а завтра к нему обязательно вернутся силы и способность здраво рассуждать. А сейчас... Незатейливая мелодия резонул слух. Последнее время он стал ненавидеть мобильные телефоны. С ними нигде нет и минуты покоя. Может, не брать трубку? Но он справился с собой и потянулся к телефону. Глянул на определитель номера и обомлял. Наконец-то! Это тот самый номер, который зарегистрирован за его женой, за Региной. «Да? Дорогой? Да, я слушаю». Голос был какой-то глухой и хриплый, он его даже не узнал. Только интонацию, с которой жена обычно тянула. «Дорогой? Дорогой? Мне тебя плохо слышно. И мне тебя. Ты где сейчас? На юге. Где? Недалеко от Анапы. Одна? Знаешь, Алиса не смогла поехать». «Почему? Арсений?» Она говорила отрывисто и с какими-то непривычными ему паузами. «Регина?» «Да?» «В больших выселках нашли труп!» Она молчала. Антон осторожно произнес. «Следователь сказал, что это труп Алисы. Он тебя хочет допросить. Хотя бы по телефону. Ты как?» «Не знаю». «Что у тебя с голосом?» «Продуло в машине. Я вся больная. Ты ведь знаешь, у меня слабое горло». «Да, знаю». «Регина?» Долгий надсадный кашель. Да она и в самом деле простужена. «Дорогой?» «Извини». «И что ты будешь делать?» «Вернусь». «Что мне сказать в полиции?» «Ничего». «Регина?» «Горло болит». «Может, тебе пока здесь не появляться?» «Может быть». «Все, дорогой. Пока». «Реп...» «Что это с ней такое?» «И чем она так напугана?» «Больна, подавлена». «Совсем не свойственная ей неуверенность Антона поразила». Это могло быть, только если она сильно не в своей тарелке. И почему Регина позвонила на мобильный телефон, а не на домашний? Неужели? Да, да, да. Боится, что домашние могут прослушивать. Но распечатка звонков на его мобильник не сегодня-завтра ляжет на стол к следователю, если все так серьезно. Должно быть, она совсем потеряла голову. Это паника. Самая настоящая паника. Но ведь это Арсений поджег дом. И он убил Алису, потому что давно хотел ее убить. Иначе и быть не могло.